Общество, находившееся в зале и узнавшее об этом странном, но счастливом событии, с нетерпением ожидало жениха и невесту, чтобы встретить их традиционными пожеланиями. Золототканный старичок лукаво заметил. «Теперь я знаю, от чего было так важно для бедного Макса уладить этот скандал из-за козла. Если бы он попал в тюрьму...» не состоялось бы никакое примирение. Все зааплодировали одобрительно. Причем пример подал Виллибальд. Уже все выходили из соседней комнаты в залу, когда турецкий посланник, который все время сидел на диване, ничего не говоря и выражая свое сочувствие только ерзаньем и странными гримасами, вдруг вскочил и встал между женихом и невестой. что «Что — Что? — воскликнул он. — Сейчас же и замуж? Замуж? Твоё умение и прилежание делают тебе честь, Макс, но ты молокосос, без опыта, без знаний жизни и без должного воспитания. Ты слишком прямолинейен и даже груб в своих выражениях. Как я заметил сейчас, когда ты говорил ты своему дяде, надворному советнику Ройтлингеру, «Отправляйся в свет, в Константинополь. Ты научишься там всему, что нужно для жизни, а потом приезжай и женись спокойно на моей милой девочке, прелестной Юльхин. Все удивились странной идеей Экстера, но он отвел в сторону Ройтлингера, Причем оба встали друг против друга, положили друг другу на плечи руки и обменялись несколькими словами по-арабски. После этого Ройтлингер вернулся, взял Макса за руку и сказал очень мягко и ласково. «Милый мой сын, мой дорогой Макс, сделай мне удовольствие и съезди в Константинополь. Это продлится не более шести месяцев, а потом я устрою твою свадьбу. И, несмотря на протесты невесты, Макс вынужден был уехать в Константинополь. Теперь, мой милый читатель, я быстро закончу свой рассказ Так как ты можешь себе представить, что, вернувшись из Константинополя, где он видел мраморные ступени, на которые Экстера тюлень положил ребенка, а также много других замечательных вещей, Макс действительно женился на Юлии, и не нуждаешься в том, чтобы знать, как нарядна была невеста и сколько детей появилось на свет у этой пары. Я прибавлю только, что в день Рождества Богородицы в 1800 некоем году Макс и Юлия стояли друг против друга на коленях в павильоне с красным сердцем. Горячие слёзы падали на холодный камень, потому что под ним лежало, увы, слишком часто истекавшее кровью сердце благодетельного дяди. Не из подражаний надгробному памятнику лорда Гариона, но потому что вся история жизни и страданий бедного дяди выражалась этим словом, Макс собственной рукой начертал на камне слова «Здесь покоится».